Что на русском хлебе жирно отъедается, а сам без штуки и сладки не свалится, ноги тонкие, глаза быстрые, а хвостиком шлеп-шлеп-шлеп, рассказывал про Литвина колдуна, про шведа нерубленую головушку, Про Финляндию, чертову сторонушку, что вся камень поросла. Про крымского грека, малосольного человека, что правду только раз в году говорит, да сейчас же Каицк попу бежит в великом своем согрешении. Солдаты Финляндию зовут чертовой сторонушкой за ее каменье. По их поверью, теми каменьями черти играли. Но когда преподобный Варлаам и Герман принесли на остров Валаам честной крест, черти перепугались, в воду побросались, а камни — Как они играли, так и остались. Рассказывал, служило и про то, как первого татарина свинья родила, чего татары свинины не едят, родной бабушкой боятся оскоромиться. А первого черемису, уверял кавалер, лешего жена родила, от того черемисы и живут в лесу. И про русских немало болтал Балагурда, все чинно таково и степенно, глазом не моргнет, брови не шевельнет, ни на самую крошечку не улыбнется,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 Пальцы ему в рот не клади. Вороны глупей, зато черт хитрей. Поверить ему можно только с опаской. Соврать не соврет, да и правда не скажет. А сам упрям, как бы черт, Карамышевский. Рассказывал служба про глупую вязьму, что в пряньках увязла. Про бестолковый дорогобуш, про смольян польскую кость, что на наших годах собачьим мясом обросла говорил про илатомцев, бабешников, про маршанцев, самятников, что заодно с кодомцами-целовальниками сама в печи ловили. Рассказывал бывалый солдатшка про мордву, толстопятую Тамбовскую,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 Чуть не каждому городу и многим селам и деревням истереданы подобные затейные прозвания. и гораздо больше тысячи. Некоторые вошли в Далевское собрание пословиц. Распотешил служивые росказнями своими и прибаутками весь мир народ миршенский весь мир народ Якимовский и мир иных села и деревень. Напоили миры кавалера как следует и сами нарезались ради хорошего случая. Церковный староста и ужином служивого угостил, позвал на ужин и голову с плешивым мужиком, и еще кое-кого из приятелей. Пришли незваные, непрошные по бздичком, диакон с пономарем Даватага Поповичей, послушать высокогласного воина, коему сам Ефрем Протодиакон в подметке не годится. И по усиленной их просьбе прохожий кавалер многолетие выкликивал. Кто бог вели выпивал и так проревел, разумейте языцею, покоряйтеся, что перебудил всех соседей, а ребятишек до того исполошил, что сынами родимец приключился. На утре чесно проводили служивого. Тем же шагом, каким под турку, под венгерцей на горца вхаживал, зашагал он, направляя путь к пристань, чтобы плыть до перми, а то ли опять шагать да шагать до сибирской дальней родины.